Притча о заблудшей овечке, куда ни глянь, все говорит о том, что жизнь совсем не без конца и края, хлистает по земле пастух кнутом, глаза своим овечкам открывая, у же благодатная стезя. И ручеёк с небесной прохладой. Что ж рветесь вы туда, куда нельзя? Что ж лезете туда, куда не надо? Он лупит землю, не щадя бича, Предупреждая строго и серьёзно. Когда вы были в свиньи, я обмолчал, Но вы ж мои овечки, дети божьи, У пастыря слёзы на глазах, Те слезы у него от недосчёта. Такая благодатная стезя, А дети божьи выбрали болото, Несутся добровольно в и в крив, Подали от истины и света, Забыв, что пастырь их немилостив, И что любви его пределов нету, Вне стана только ужасы одни. Овечки для волков благая пища, Другой пастух давно б забыл о них, этот ходит и с надежда ищет. Куда же ты овечка забрела? В твой след нельзя смотреть и не заплакать, куль счастье ты при свете не нашла. То как найдешь его в плену? Я знаю, что ты слышишь голос мой, И не смотрю, что ты в когтях у ночи. Я в силах возвратить тебя домой, Но только если этого ты хочешь. Я в силах возвратить тебя домой, Но только если этого ты хочешь. Быть может, где-то плачешь ты сейчас, И столит, и болит твое сердечко. Ну не молчи, ответь на божий глаз, Ответь, моя заблудшая овечка, Ответь, моя любимая вечка. Я от тебя услышать лишь хочу, Что ты устала по болотам лазить, И на руках тебя я унесу. Подали от этой жуткой грязи, Верну тебя на пажите свои, Не для души найдешь ты утешенье, Верну истоком истинной любви, К жизни и благословения. Ну не молчи, ответь мне из болот, Не забывай, что время быстро течет. Я б звал и звал, я ждал и ждал, А время-то не ждет. Ну где же ты, заблудшая овечка? Ну где же ты, заблудшая овечка? Ну где же ты, заблудшая овечка? Ну, пажите, такая красота! Ну вот я золотая, овечка на руках у пастуха от счастья рыдает и рыдает, овечка на руках у пастуха от счастья рыдает и рыдает. Аминь.